Глава 35. Стая диких волков Трианон, вращающийся в центре зеркального зала, сиял жутким красным светом. Его призму из черного хрусталя окутывали клубы густого дыма, в котором змеились узкие багровые молнии. Зеркала на стенах зала вращались по кругу, механизм проворачивали гигантские шестерни, расположенные под прозрачным полом. Мощный луч света бил из вершины трианона, уносясь увысь к трем сияющим дискам в небе над Санкт-Иренбургом. Зрелище зачаровывало. Двери зала были распахнуты настежь Собравшиеся на балу оккультисты уже предвкушали скорые перемены и наступление новой эры, эпохи вседозволенности и могущества темных магов на земле. Теперь почти все в зале стояли в черных масках, скрывающих лица. Члены оккультных сообществ не доверяли друг другу, предпочитая не афишировать свои личности. Высокопоставленные чиновники, приглашенные на благотворительный бал, только что стали стеклянными вместилищами для демонов. Половина мэрии, члены городского совета, руководство департамента безопасности — все они теперь служили Гертруде Болховской. Зеркальная Ведьма первым делом приказала им отозвать полицию и спецназ от стен клуба. Но это пока было невозможно, поскольку телефоны по-прежнему не работали. «Мы уже победили», — с улыбкой произнесла дама теней. «Так пусть все идет своим чередом. Пусть допельгангеры перебьют служителей закона. Но зачем нам убивать, когда можно обратить их в слуг?» — возразила Гертруда. «Живыми они нам больше пригодятся». «Сомневаешься в моих решениях?» — изогнула бровь баронесса. Гертруда тут же склонила голову. «Вовсе нет!» — поспешно проговорила она. «Я бы не посмела! У нас и без того достаточно людей! А зоргом надо питаться!» — холодно произнесла Фрида фон Шпильца. Катерина, которую только что доставили в клуб, шла через зал в сопровождении четырех центурионов. Она ощущала на себе злобные и алчные взгляды собравшихся и точно знала, что чувствуют сейчас эти люди. Страх, любопытство и зависть. Жгучую зависть к ее способностям. Ведь они затеяли все это, чтобы усилить свои исчезающие способности, получить силу и власть. Только к чему это приведет? Они не задумывались». Эти люди считали Зерцалию сказочным миром, где творятся разные чудеса, но они не знали эту страну такой, какой ее увидела Катерина. Чудеса там действительно происходили, но какой ценой! А теперь то же самое может ожидать и Землю. Катерину вели к Трианону, рядом с которым стояли Бест, Гертруда и Дама Теней. В стороне в первых рядах гостей она увидела лже Матвея. Он не сводил с нее насмешливого взгляда. Попробуешь сбежать пожалеешь, угрожающе прошипел темнейший, шевельнувшись в ее груди. Катерина послушно остановилась, окруженная со всех сторон оккультистами в черных одеждах. Они напоминали ей стаю диких волков, которым достаточно малейшего движения, чтобы напасть. Красные стеклянные доспехи по-прежнему покрывали ее тело, и она не собиралась от них избавляться. Катерина замерла перед своими врагами, гордо вскинув подбородок и расправив плечи. «Сестра тьмы», — почти ласково проговорила дама теней, «какую радость ты доставила всем нам своим визитам». В толпе послышались ехидные смешки. «Ты уже встретилась со своей сестрой?» Окультисты расступились, Екатерина увидела Наташу в черных блестящих доспехах. Она стояла неподалеку от двойника Матвея, возле стола с закусками и ела бутерброд. На фоне брони кожа Наташи казалась еще бледнее. «Не называйте нас так!» — злобно бросила Наташа с набитым ртом. «Какая она мне сестра!» — «Сводная!» — улыбнулась баронесса. «Порой жизнь подкидывает нам удивительные сюрпризы. Настоящий талант заключается...» в умении использовать эти сюрпризы по назначению». «Как вы используете ее?» — Катерина кивнула на Наташу. «Она знает, что это вы подстроили смерть Игоря». «Что?» — ужаснулась Наташа. «Ты ведь так и не дала мне ничего объяснить», — глухо произнесла Катерина. «Сразу полезла в драку. Это они устроили все так, чтобы мы с Игорем угодили в ловушку. Они знали, что Кристина попытается убить нас. Я догадалась обо всем слишком поздно. Убив Игоря, они пробудили твои способности, а еще заставили меня выполнять все их условия, обещая воскресить его». «Понятия не имею, о чем ты», — и бровью не повела баронесса. «Игоря погубила слепая любовь к тебе и твое наплевательское отношение. Если бы ты действительно любила этого несчастного юношу, то ты не позволила бы ему отправиться в такое опасное путешествие». Катерина прикусила губу. В чем-то баронесса была права, но Игорь сам захотел пойти с ней. Кто мог знать, что все это ловушка?» У входа в зал раздался шум, послышались удивленные возгласы. «Что там еще?» — воскликнул Бест. К Трианону с довольной улыбкой приблизилась Ангелина Гальданская. «Я исполнила обещанное», — заявила она. «Было сложно, но мы сумели его изловить». — О чем вы? — нахмурился Бест. В зал втащили сопротивляющегося парня в черной толстовке. Несколько охранников толкали его вперед. Он упирался, но тщетно. Артур, начальник службы безопасности, тащил парня на ошейнике, волоча за длинную цепь. «Оборотень!» — восторженно выдохнула Гертруда. «Неужели?» — голову парня закрывал черный капюшон. Его руки были скованы за спиной стальными наручниками. Его вытащили в центр зала. Артур ударил его ногой под колени, и парень рухнул на пол. Сердце Катерины сжалось. Она не знала его, но уже жалела, представляя, что с ним сделают эти сумасшедшие. Гертруда приблизилась и рывком сдернула с его головы капюшон — Толпа изумленно ахнула, лицо пленника, полностью покрытое короткой истине черной шерстью, лишь отдаленно напоминало человеческое. Все увидели остроконичные уши, желтые кошачьи глаза с узкими щелками зрачков, когда он злобно зашипел, сверкнули острые белые клыки. Парень затравленно озирался по сторонам и шипел, приводя всех в ужас. Один из оккультистов, стоявших впереди остальных, вдруг вздрогнул и покачнулся. Катерина обратила на него внимание из-за глубоких шрамов, покрывавших одну сторону лица. Старик побледнел, поднес руку к своим жутким рубцам на щеке, а затем быстро двинулся к выходу, то и дело оборачиваясь, и испуганно поглядывая на оборотня. «В чем дело, барон Ашер?» — насмешливо осведомился Бест. Жилки затряслись. Барон Ашер выбежал из зала. Толпа проводила его язвительными шутками и смехом. Гертруда зачарованно смотрела на шипящего оборотня. «Он великолепен!» — выдохнула она. «Мне доводилось видеть красолюдов, волков и медведей?» «Но пантеру я вижу впервые». «Занятный экземпляр», — согласилась дама теней. «Я хочу обратить его в Доппельгангера», — заявила Гертруда. «Прямо в этом облике. Интересно, сможет ли он меняться, когда станет стеклянным». «Стоит попробовать», — усмехнулся Бест. «Благодарю тебя, Ангелина», — сказала зеркальная ведьма Гальданской. «Это воистину щедрый подарок». «Надеюсь, в ответ ты поможешь мне вернуть диоптру», — склонила голова Ангелина. вся что угодно», — пообещала Болховская. «Не хочу тебя разочаровывать, ведьма», — произнес вдруг оборотень, стоя на коленях. «Но этот подарок тебе не получить». «Что?» — гневно прищурилась Гертруда. Парень напряг мускулы и вдруг разорвал цепь наручников. Окультисты испуганно подались назад... Оборотин легко вскочил на ноги, схватил когтистыми руками ошейник и сорвал его с себя, затем метнул в лицо Артуру, получив мощный удар, тот рухнул на спину. — Вы развернули такую бурную деятельность в Санкт-Иринбурге, — с ненавистью сказал оборотень. — Убивайте людей, крушите здесь все подряд, охотитесь на моих друзей, на меня. Да только кто тебе сказал, — желтые кошачьи глаза злобно уставились на Гертруду, — что ты имеешь право творить все это. Ты, чертова стеклянная кукла, чье место в гнилом деревянном ящике под землей. Считаешь, твои люди поймали меня? Не обольщайся. Я сам пришел сюда по доброй воле, чтобы положить конец у Вашим злодеянием! Прекрасное лицо Гертруды исказилось от злости. «Щенок!» — завизжала она. «Да как ты смеешь!» Оборотень присел на корточки и вдруг совершил гигантский прыжок. Он врезался в Гертруду и сбил ее с ног отшвырнув ведьму к самому Трианону. «Взять его!» — яростно завопил Бест. Охранники тут же бросились на парня. Тот взмыл воздух и ударил ногами в грудь первого, кто оказался поблизости, оттолкнув Открывшись от него, он развернулся и врезал ступнями еще кому-то, затем оборотень снова подпрыгнул и опрокинул еще двоих, оттолкнулся от пола, перевернулся в прыжке через голову и ударил ногой самого рослого громилу, отчего тот бухнулся на колени. Катерина восторженно наблюдала за его прыжками, но даме Тене это совсем не понравилось. Она метнула в парня молнию, но тот пригнулся к полу, и удар пришелся в центр толпы. Послышались громкие вопли, оккультисты шарахнулись в стороны. Обратень бросился в самую гущу гостей, расшвыривая всех, кто попадался ему на пути. Он был очень зол. Катерина огляделась по сторонам в поисках путей к отступлению и вдруг заметила Алекса и Феофанию, входящих в зал. Она сразу воспряла духом. «Друзья пришли на подмогу, значит, не все потеряно. И этот оборотень, который мощной подсечкой только что свалил двух громил, она не знала его, но он ей уже нравился». Гертруда выскользнула из-за трианона и стала подбираться к шустрому мальчишке. Он не замечал ее, раздавая удары направо и налево. Ведьма скрючила пальцы, готовясь напасть. Катерина хотела ударить ее гламором, чтобы помочь парню-пантере, но тут что-то мелькнуло сбоку и ударило ее в лицо. Не успев уклониться, девушка опрокинулась на спину. К ней подошла Наташа. Лицо Назаровой закрывало стеклянное забрало, но Катерина... Инавидела видела ее взгляд. Он не предвещал ничего хорошего. Катерина почувствовала, как в ее груди разгорается пламя гнева. Она услышала смех темнейшего, которого забавляла эта ситуация. Наташа вскинула руки, и тьма снова ринулась на Катерину. Державина хотела увернуться, но не успела. От удара Катерина проехалась по полу и ударилась спиной об одной из зеркал. Наташа вскочила ей на грудь, размахнулась и ударила по щеке. Катерина тут же пожалела, что не создалась себе шлем. — Ну что, теперь ты не такая гордая? — выдохнула Назарова. — Где же твои проклятые шуточки? Признаюсь, они всегда выводили меня из себя. А еще то, как на тебя все смотрят... Она ударила еще раз. — Ты вообще слышала, что я тебе недавно говорила? — изумилась Катерина. — Мне постоянно врут. Я уже начала к этому привыкать. — Жалкая выскочка. Все видят в тебе кого-то, кем ты не являешься. Это я сестра тьмы, я, а не ты. Обо мне говорят пророчество. Это я поведу армию тьмы. Я отомщу всем своим А начну с тебя! Между нами очень большая разница, проговорила Катерина. Я совсем не такая, как ты, и все они, она кивнула в сторону оккультистов. Я не просила об этой судьбе, и меня совсем не радует происходящее. Вы жаждете власти, а мне она и даром мне нужна. Но у меня есть сила, а у вас ее нет. Твои новые друзья маньяки, и ты такая же, как они. Я не разглядела в тебе безумие с самого начала. В этом и состоит моя ошибка. Я не «Сумасшедшая!» — крикнула Наташа. «А еще мне жаль тебя. Это ты, а не я, завидовала, лгала, строила козни и воровала. Это ты предавала близких людей!» — выкрикнула Катерина. «Я тоже совершила много ошибок, но я никогда никого не предавала. Я хотела помочь всем, даже тем, кто этого совсем не заслуживает». «Смотрите-ка, прям святая!» — скривилась Наташа. «Может, я и натворил дел, но из-за меня никто не умер. А Игорь погиб по твоей вине, и теперь его не вернуть». «А почему, думаешь, я согласилась на условия дамы теней? Я хочу вернуть его. Ты снова лжешь. Нельзя обратить время вспять. Можно? Я сама живу этому подтверждение». «Не слушай я, сказала дама теней, приближаясь. «Она лжет тебе, как всегда? Твой брат мертв, этого не исправить». «Это она лжет!» — крикнула Катерина, но Наташа не дала ей договорить. Она издала злобный крик и схватила девушку за горло. Катерина опешила, затем с силой вцепилась в ее запястье, стараясь оторвать Назару от себя. Наташа сжимала пальцы все крепче, стеклянные когти ее перчаток впились в кожу. Катерина поняла, что Наташа не отпустит ее, пока не задушит. Оборотень тем временем продолжал расшвыривать оккультистов, давая выход своей ярости. Катерина успела заметить, как сбитая мощным ударом Гертруда, с визгом покатилась по полу, а шею Наташи вдруг петлей захлестнул конец стеклянного бича. В следующий миг девушку оторвала от Катерины и отбросила в сторону. Алекс размахнулся и с силой ударил кнутом по полу, заставив толпу испуганно раздаться в стороны. «Все прочь!» — ревкнул он. «Сумасшедшие колдунишки! Первый, кто дернется, отведает моего кнута, и поверьте, вам это не понравится!» На него кинулся пельгангер в черной униформе. Алекс с разворота ударил его кнутом, и тот разлетелся в дребезги. Дама теней расставила руки в стороны, и по залу понеслись красные молнии. С ее платья потекла тьма, заструилась по полу черными клубами, начала подниматься к потолку. Волосы баронесы взметнулись в воздух, глаза полыхнули красным огнем, на ее груди ярко вспыхнул зерцок кликон. «Вы сами напросились!» — злобно произнесла она. В этот момент Трианон вдруг остановился. И колеса под прозрачным полом перестали вращаться. Мгновение спустя свет в зале мигнул и погас, молнии сякли, остались гореть лишь светильники дежурного освещения на стенах. Красный луч тут же исчез, над площадью теперь простиралось черное звездное небо. И сияла всего одна луна. «Что происходит?» — вскричала дама теней. «Запустите трианон!» — заорала Гертруда. «Всем головы поснимаю!» В зале раздались крики, захлопали двери, поднялась суматоха. Катерина поняла, что у друзей все получилось. Они каким-то образом вывели из строя механизм, управляющий трианоном. Теперь пришло ее время. Нужно остановить темнейшего его прислужников. Катерина призвала темный гламор. В зале взревел настоящий ураган. В пробитом потолке столбом завертелся смерч, разбрасывая по залу снежинки. Заклубился черный дым, в котором полыхали молнии. А затем все зеркала в зале вдруг взорвались, обдав оккультистов фонтаном осколков. Кое-кто рухнул на пол, закрывав голову руками. Остальные в панике заметались по залу. Но проклятый Трианон уцелел. К Катерине подбежали Алекс, Феофания и Скорпион. — Они сделали это, — сказала Феофания. — Ребята остановили машину. Теперь осталось разобраться с Бестом и остальными. — Но где Бест и Гертруда? — огляделся по сторонам Алекс. — Куда они делись? Вокруг в полумраке с воплями носились люди в развивающихся черных одеждах. Даму теней ее прихвы, с ней не было видно. Они будто растворились в воздухе. Одно из зеркал позади Трианона уцелело, в нем все еще метались красные сполохи. «Ушли через зеркало!» — воскликнул Алекс. «Вот гады! И темнейшего здесь нет. Вернее, тело Кирилла», — сказала Катерина. «Когда я была здесь в первый раз, саркофаг стоял рядом с Трианоном. Они куда-то переместили его». «В этом здании его точно нет», — подтвердил подошедший скорпион. «Мы с Феофаней обошли все помещения. «И моей дочери тоже здесь нет!» Его голос дрогнул. «Значит, они держат ее в другом месте!» Из толпы вынырнул Артур и тут же приставил к затылку Алекса короткоствольный пулемет. «Не двигаться!» — ревкнул глава службы безопасности. «Еще одно движение, я раскрою ему череп!» Он надавил, и Алексу пришлось бросить кнут и поднять руки вверх. «Уберите оружие!» — глухо сказала Катерина. «Пользуйтесь шансом и бегите отсюда!» «Отсюда иначе и вам не поздоровится!» Артур расхохотался. «Думаешь, я не знаю, что тут происходит?» «Власть меняется! И не тебе угрожать мне, соплячка! Мои работодатели куда сильнее тебя! А теперь зовите сюда этого оборотня! Я же знаю, что вы заодно! Пусть перестанет прыгать и подойдет, чтобы я мог пристрелить его!» Катерина вскинула руки, и темный гламор моментально вскипел вокруг нее. Послышался громкий треск электричества. Артур не успел и слову молвить, как удар чудовищной силы сшиб его с ног и швырнул через весь зал к противоположной стене. Охранник тяжело рухнул на пол и больше не шевелился». На встречу Катерине выбежало три доппельгангера. Первый замахнулся и хотел ударить ее в лицо. Катерина уклонилась, и монстр врезал кулаком по стене. Его кисть раскололась, рука пошла трещинами. Катерина подалась назад и изо всех сил ударила его ногой, отбросив в толпу. Скорпион и Алекс разобрались с двумя остальными. «Ненавижу», — коротко сказала Катерина. «Зал пустел». Большинство сбежало, воспользовавшись суматохой, но кто-то лежал на полу без сознания. Лжа Матвей, Наташа и Гальданская тоже исчезли. Оборотень оглушил последнего охранника и, тяжело дыша, приблизился к Катерине и остальным. — Хорошая работа! — осторожно произнесла девушка. Оборотень кивнул и вдруг протянул ей мускулистую мохнатую руку с когтями. «Никита — Никита! — представился он. Екатерина рассмеялась и пожала парню руку. Прости, обороте Никита, немного смущенно проговорила она. Но очень уж странно это прозвучало. Ничего страшного, улыбнулся Никита, показав клыки. Ты не чувствуешь здесь запах Серафима? спросил у него Скорпион. Я знаю, что у вашего брата потрясающее обоняние. Нет, покачал головой Никита. Слишком много других запахов. «Я беспокоюсь», — признался старик. «Они видели меня и знают, что я помогаю вам. Я не переживу, если что-то случится с дочерью». «Все будет хорошо», — Феофан ободряюще сжала его руку. «Нужно верить в это». В стене вдруг с грохотом образовался огромный пролом. Кирпичи и осколки зеркал посыпались на пол. На улице перед клубом, в окружении нескольких десятков распростертых тел людей и монстров, стояло несколько фигур в длинных черных плащах с капюшонами. «Это еще кто?» — напрягся Алекс. «Первородные», — выдохнул Скорпион. «Они показались всем. Теперь нам точно нужно спешить. Серафима убьют» если мы не успеем». Трианон все еще сиял в полумраке. Механизм прекратил работу, но само устройство оставалось в целости и сохранности. Первородные шагнули в зал и, не сговариваясь, двинулись к артефакту. Платон Евсеич тоже приблизился и встал рядом со своими соратниками. «Весь королевский зодиаг в сборе», — произнес он. 11 человек молча кивнули ему в ответ. В полумраке возникло 12 светящихся столпов света. Они быстро меняли форму. Скорпион, телец, кентавр, вооруженный луком. Катерина увидела все 12 знаков зодиака. Все они обрушили свою мощь на проклятый артефакт. Трианон вспыхнул изнутри ослепительным светом, пол под ним завибрировал, послышалось мерное гудение, и хрустальный перезвон. «Ложись!» — крикнула Феофания. Все рухнули на пол, и в тот же миг Трианон взорвался с ужасным грохотом. На полу остались лишь дымящиеся осколки стекла. пельгангеры скользнувшие в пролом в стене вслед за первородными, разлетелись вдребезги, пораженные летящими во все стороны шестеренками. Но ни один из обломков не задел никого из членов зодиака. «Благодарю вас за помощь, господа!» — Скорпион поклонился своим коллегам. Предстоит еще много работы, произнес один из членов зодиака хриплым мужским голосом. Полиции на площади все больше. Перевес наконец-то на нашей стороне, но монстров по-прежнему много. Кстати, часть из них бросилась прочь, словно получив чей-то приказ. Они бегут в сторону старого лунопарка. Но, «Ну, разумеется, воскликнула Феофания, ведь там они устроили себе логово. Значит, и Серафим удержат там же. «Пару часов назад я отправил туда Шахиню», — сказал Скорпион. «Она обещала выяснить все подробно. Если повезет, мы найдем ее в парке». «Спасай свою дочь», — сказала женщина, чьего лица не было видно, — «а мы пойдем дальше очищать улицы города от этой потусторонней нечисти». Скорпион снова поклонился членам Зодиака. Первородные двинулись на улицу, а Платон Евсеевич обернулся к друзьям. «Скорее в парк», — тревожно сказал он, — «лишь бы не опоздать». — Я знаю короткий путь, — заявил Алекс. — Только найдите мне большое целое зеркало. — Нет уж спасибо, — Феофания переменилась в лице. — Слишком много плохого я слышала об этих зеркальных переходах. — Я лучше своим ходом. — Отправляйтесь вперед, — сказал Катерине Скорпион. — Мы догоним. Нам еще нужно забрать с крыши твоих друзей, которые сидят там в фургоне. — Как это? — не поняла Катерина. — Долгая история, — рассмеялся Алекс. — Я тебе по дороге расскажу. Скорпион и Феофания быстро зашагали к выходу из зала. Никита проводил их взглядом, затем повернулся к Катерине. «Я тоже отправлюсь туда», — сказал он. «Нужно закончить начатое». И выбрался из зала сквозь пролом в стене. «Спасибо!» — только и успела крикнуть ему Катерина. Алексу стоило немалых трудов найти в груди обломков и клубах дыма уцелевшее зеркало. Оно обнаружилось лишь в соседнем зале. Парень подобрал с пола кнут и хотел позвать Катерину, но в это время ее окликнули. Голос показался Катерине смутно знакомым. Она удивленно обернулась. К ним приближалась графиня Виолетта Шадурская и... Катерина судорожно вздохнула. Она видела перед собой Аглаю, но в то же время точно знала, что это не ее мачеха. Было в глазах женщины что-то такое, что отличало ее от Катерининой Аглаи. «Катерина», — мягко произнесла женщина, — «я не причиню тебе вреда». «Понимаю твое удивление, но не беспокойся. Вышло так, что я временно занимаю это тело». «Вы...» «Евдокия?» — спросила Катерина. «Не знаю, имею ли я право зваться твоей бабушкой, замялась-то, но ты права. Я Евдокия Державина». Катерина изумленно приподняла брови. «Я здесь, чтобы помочь твоим друзьям, — произнесла Евдокия, — чтобы искупить свою вину за то, что совершила много лет назад из-за своей глупой гордыни. И я благодарна судьбе за возможность поговорить с тобой, попросить у тебя прощения. Но я вас совершенно не помню, — призналась Катерина, — и ни в чем не виню. Моя вина очень велика». «Я разрушила вашу жизнь. Из-за меня Аглая уехала из этого города. И я горько раскаиваюсь в случившемся». «Вы не разрушали нашу жизнь», — запротестовала Катерина. «Наоборот, у меня было очень интересное детство. Если бы мы остались в этом городе, возможно, я никогда не стала бы такой, какой являюсь сейчас». «Сможешь ли ты простить меня за все?» — повторила Евдокия. Катерина смотрела на нее и не знала, что сказать. Она действительно ни в чем не винила эту женщину. Она не знала лучшей жизни и была вполне довольна своим существованием. Но неизвестно, чем все закончится в ближайшем будущем. Может, у нее никогда больше не будет шанса поговорить с собственной бабушкой. — Конечно, я прощаю вас, — кивнула Катерина. — И ни в чем не виню. Евдокия обняла внучку нежно и бережно, так, как могла себе позволить женщина, обладающая стеклянным телом. — Спасибо тебе, милая! — «Я бы хотела заплакать», — горько произнесла она, — «но стекло не умеет лить слезы. Вам пришлось столько пережить, тебе и Аглай. С ней я точно не смогу поговорить, а потому прошу тебя, передай ей, что я очень сожалею и прошу прощения за все обиды. Я благодарна ей за то, что она вырастила тебя такой. Она ни в чем не ошиблась, хоть я и считала ее неумехой». Из-за своей гордыни я презирал ее за бедное происхождение. Теперь я понимаю, что неродословное делает нас уважаемыми людьми. Многие из тех, дружбой с кем я так гордилась, отвернулись от меня. Другие примкнули к этим злодеям, жаждущим поработить мир. А простые люди, такие как Агла и ее друзья из цирка, такие как вы, не побоялись встать на пути у врага, «Я помогу вам во всем, а мы с радостью примем вашу помощь». «Так, значит, вы тоже вернулись?» — Катерина взглянула на графиню. — Это мы привели первородных, — сказала Шадурская. — И у нас есть план, как остановить демона. Мне подсказала его твоя мама. — Вы видели ее? Как она? — Полна решимости вернуть Игоря, — улыбнулась графиня. — Она сделает это, можешь даже не сомневаться. — Я и не сомневаюсь, — улыбнулась в ответ Катерина. — Что нам нужно сделать, чтобы покончить с этим гадом? — спросил Алекс. — Нет, — воскликнула Катерина. — Не говорите при мне. Он же сидит сейчас внутри меня. Он все слышит. И то... — Верно, но я и не собиралась вдаваться в подробности. — Делай то, что считаешь нужным, — сказала ей графиня Шадурская. — Ты должна вернуть ему его тело, а затем просто действуй по обстоятельствам и знай, что мы будем рядом, чтобы помочь тебе. — Надеюсь на это, — кивнула Катерина. — А теперь нам пора. Они с Алексом переглянулись, взялись за руки и отправились к уцелевшему зеркалу.